Перешагивая через стены, глава 4 дом, в котором повесился бог. Как только они вошли внутрь, где-то наверху включился телевизор. Видимо, сигнала не было, поэтому слышен был только невнятный шум помех. «Слышите? Вы это слышите?» – произнес полушепотом Джон. «А как же? Угу!» – «Да-да!» – пробормотали они всем скопом. «Видите, он приветствует вас, вы его гости сегодня, и что-то мне подсказывает, он не даст вам скучать. К тому же, скорее всего, в этот раз вы поймаете свою удачу. Три дня! О, это очень много! Друзья, вы получите свой материал, даже не сомневайтесь!» Генри деловито огляделся и с важным видом прошествовал в глубь коридора. «Ну, осматривайтесь пока!» И можете начинать свои приготовления. Джим, готовь аппаратуру и можешь начинать устанавливать камеры на втором этаже. Как только закончишь, подойди к Марте, она поможет проконтролировать их справность. Марта, как думаешь, мощности нашего компьютера хватит на такое количество камер? марти должен был быть уверен наверняка, не хотелось после такого проделанного пути возвращаться ни с чем. Должно хватить, шеф. Но это мы узнаем только после того, как подключим их все. А подключать будем все сразу. Есть вероятность сбоя в системе. Дом старый. Одному черту известно, в каком состоянии здесь проводка. Не кибешуй, времени достаточно. Если случится форс-мажор, что-нибудь придумаем. Марта раскладывала на небольшом полированном столе предметы для поиска паранормального. Среди них были и специальный диктофон для записи ЭГФ, инфракрасная камера, тепловизор, тоже со спецнастройками, шесть камер GoPro и, разумеется, карманный фонари с двумя упаковками батареек. Должно хватить, но кто знает, снимать-то будут все участники этой странной экспедиции без сна и отдыха, фактически круглосуточно. В доме царила тишина как вдруг внезапно что-то громыхнуло сверху. Бам! Эй, Джим, Джим, что у тебя там происходит? Не дай бог тебе что-нибудь разбить. Или ты камеры кувалдой заколачиваешь. Джон, иди проверь, что случилось, а я пока пройдусь по комнатам, прикину, как правильно расставить свет для съемок. Давай, давай. Не стой, как истукан. Руки в ноги и вперед. Морти нервничал и чувствовал себя в этих стенах крайне неуютно. Какое-то странное чувство все нарастающей тревоги не давало сосредоточиться. Что-то в окружающей атмосфере стало меняться столь стремительным образом, что стало тяжело дышать. Воздух прибавил в плотности и стало чемнеть в глазах. Опасность забрезжила ее сознание гормоклассной сиреной, и он окончательно понял, что никто из них не выберется отсюда живым. Это уже не было просто предчувствием. Предчувствие грядущего ужаса было лишь предтечей их мытарств. Он пытался отринуть от себя эти мысли. Они мешали и сбивались с толку. Калейдоскоп кошмарных снов впервые посетил его неделю назад, когда позвонил этот сучий Потро Генри. Надо было послать его подальше и стереть из памяти тот внезапный ночной звонок. А что он сделал вместо этого? Дураком! «Боже, какой же дурак!» Рассказав им все, он предоставил их на блюдечке. Тому, кто всегда голоден. Каково это? Стать адвокатом дьявола и не получить от него никаких дивидендов. Все зря. «Мортик, я закончила. Что делать дальше?» э Эээ... А что у них там, черт возьми, происходит?» Начала Марта, уставившись в потолок. «Наверху?» Спросил Мортик, поймав ее взгляд. «Я не знаю». Но думаю, Джон разберется. Кстати, а ты не видела Виктора? Я отправила его осмотреть задний двор. Судя по чертежам, там должен быть домик для гостей и несколько хозяйственных построек. Пусть посмотрит что к чему. Мы должны быть уверены, что на территории нет посторонних. Сам понимаешь, все будет задокументировано. Лишний ход в мешке нам не нужен. Думаю, ты согласишься со мной. Само собой. «Все верно, но что-то не дает мне покоя, а ты уверена, что у нас все получится на этот раз?» «Что ты имеешь в виду? Все, как обычно, стандартная процедура выявления паранормального. Не о чем беспокоиться. Если ты про дом, ничего особенного, по крайней мере того, что отличает его от множества других ранее проверенных нами, я не заметил. Не вижу смысла толочь воздух, Мурти. Ты спросил, я ответил». «Или что ты добиваешься от меня?» Казалось, удивлению Марты не было предела. Морти промолчал. Действительно, нет смысла поднимать панику в коллективе. Пока нет. Но и расслабляться не стоит. Тем более, что как только он переступил порог этого дома, почти сразу же ощутил, что за ним наблюдают. Обычно довольно легко определить подобный источник. Но не в этот раз и не в этом доме. «В этом доме», — поговорка у стен не из глаза, принимала фигуральный оборот. «Нужно быть начеку, а не слоняться сонной мухой в пасте льва». «Морти, Виктор, Марта, все сюда!» — раздался крик сверху. Кажется, это был голос Джона, и он явно был чем-то напуган. «Ну вот, начинается», — подумал морти. Пропустив вперед Марту, которая, судорожно цепляясь за перила, медленно и с опаской поднималась наверх к зияющему чернотой промежутку между коридором второго этажа и комнат для прислуги, которые располагались около начала лестницы. «Ты видишь что-то впереди? Давай я включу фонарик. Внизги не видно. Странно. А на первом этаже света в разы больше, хотя количество окон идентичное. Мне кажется, что-то мешает свету проникнуть сюда». И этому что-то нужно, чтобы мы были дезориентированы. Это все похоже на какую-то подъемку. Буду надеяться, что это все шуточки Генри, но приготовься ко всему, что может тебе открыться. Какие тайны скрывает этот дом? Будем надеяться, что скоро узнаем. По мере того, как они продвигались все дальше и дальше по коридору, Морти поймал себя на мысли, что стало слишком уж тихо. Ни скрипа половицы тебя, ни стук отставный, хотя за окнами можно было наблюдать, как ветер срывал остатки листвы с поетых осенью анорексичных деревьев. Даже звуки их шагов тонули поглощенные в молчании второго этажа. «Инферно» начинается не с низов, вот оно, преддвери ада. «Лас сиаты огни сперанза, вой чен танте». «Мы пришли, мы на месте. Встречайте. Не забудьте зачитать приговор В этом доме любопытство приравнивается к преступлению, это точно. И скоро нас изолируют, вырвут из жизни, как сорняк в саду дяди Тома в каком-то смысле. На всем пути ни Джима, ни Джона они так и не встретили. А когда дошли до окна в конце коридора, пришли окончательно к выводу, что они пропали» просто исчезли, растворились бесследно. Как такое могло произойти, да ещё и столь внезапно? Они кричали их имена, взывали к их совести всё тщетно, ни звука, ни малейшего намёка на ответ. Стены этого дома цепко вцепились в них. Мёртвой хваткой стянулась петля безысходности, подводя их в последней черте – точки невозврата. Их поиск начинался не здесь. Но финал их общей истории ждет их в одной из комнат этого необъятного дома. «Ничего не остается. Придется проверить каждую комнату, обшарить каждый угол. Кажется, наша первоначальная цель прибытия сюда приобретает совсем иную форму, подруга. Но ты держись. Мы обязательно их найдем. Кого-нибудь точно». Морти подошел к первой двери и осторожно повернул ручку на себя. «Скрип!» Открывшаяся с каким-то натужным скрипом дверь явила и взору воистину царские покои. Так это было совсем не похоже на современные интерьеры новомодных квартир-студий, что сдавались массово в западном Манхэттене и на Пятой авеню. Отнюдь убранство комнаты поражало воображение и как будто возрождало в памяти увиденное в каких-то старых черно-белых голливудских фильмах. 60-е годы, да, и именно эпоха этих лет царила здесь всецело. Изящная двуспальная кровать, выполненная явно на заказ, была сделана из кедра и обравлена по всему периметру резным узором какого-то талантливого мастера. Обитая бархатом с золотистыми вставками ситцевой материи, отражала приверженность к аристократизму своих былых хозяев. Возможно, они не были представителями голубых кровей, но явно стремились им соответствовать. По всей видимости, это были достаточно обеспеченные, если не сказать богатые люди. Такие имели свойство культивировать свои странности, возводя их в абсолют. Впрочем, ничего особенного. Обычные причуды людей их круга. Вся мебель, что находилась в комнате, была тщательно отполирована. Узкие лучи фонарика, отражаясь от поверхности очередного предмета обстановки, ослеплял и сбивал с толку. На противоположной от кровати стороне возвышался огроменный шкаф, тоже отполированный и тоже старинный. По бокам кровати стояли две тумбочки, выполненные в аналогичном классическом стиле. Три стула занимали свое законное место у окна, покрытые толстым слоем пыли, они, тем не менее, не портили общее впечатление. Морти пошарил лучом фонаря по стенам, задержавшись на мгновение на картинах, одиноко висевших в произвольном порядке. Пейзажи, натюрморты, вроде и красиво, но бескусица страшное. Ни одна из таких поделок не отражала личность автора, несмотря на техничность исполнения он их. Когда он наткнулся на открытое отверстие вентиляционного пути, Мощный ветряной поток вырвался изнутри, принеся с собой запах разложения и затхлости. Тфу Кажись, в этих стенах действительно кто-то сдох. И не просто сдох, а знатно замариновался. Марта, тебе не кажется, что весь этот дом походит на один большой могильник? Живым здесь точно не место. Я не знаю, мор Мортимер. Мне думается, что все происходящее здесь является частью какого-то адского плана. А мы во всей этой истории самое слабое звено. От нас избавятся в первую очередь. Ты же уже понял, что мы вряд ли найдем Джима и Джона живыми. Надеюсь, что хоть Виктор выберется своим ходом. Нужно смотреть более внимательно содержимое этой комнаты и рвать отсюда когти, пока не стало слишком поздно. Не нравится мне эта твоя находка. Ох, не нравится». «Посвети мне здесь! Выше, выше! Попробуй открыть этот шкаф!» С этими словами Марта подошла к нему вплотную и прислонила ухо к одной из дверц. Вопреки самым страшным ожиданиям, изнутри никаких звуков она не уловила. «Вроде все в порядке, можно попробовать!» Она дернула ручку, но дверь не поддалась. Дернула еще раз, уже сильнее и очень медленно, рывками она наконец-то отворилась. Внутри не было одежды или каких-то подобных вещей. Вместо всего этого все пространство занимало собой здоровенное тушение неведомого существа. Первое, что пришло на ум Мортимеру, что он никогда не видел рыбы такого размера. Приглядевшись внимательнее, он разглядел, что это все-таки не совсем рыба. Ведь у рыб не бывает ног, у этой же они были. Нечто стояло неподвижно и не проявляло признаков жизни. Белая туша существа была сплошь покрыта чешуёй и отуратительными бородавками. В некоторых местах, особенно на лице, были видны следы засохших днайников. «Последи за ним, а я пока покопаюсь содержимом этих тумбочек!» Мортимер подошёл к одной из них и открыл первый ящик. Пусто. Открыв следующий, не нашёл ничего, кроме нижнего белья и постельных принадлежностей. В третьем его ждал сюрприз – от которого почти потерял дар речи. Содержимое этого ящика представляло собой высохших до состояния мумий человеческих эмбрионов. Импровизированное ложе, на котором они лежали, было доверху заполнено человеческими глазами. Их масса доходила до краев ящика. Некоторые с хлюпающим звуком вываливались на пол, где мгновенно лопались, как перезревший виноград. Хлюп! «Господи, что же за пиздец здесь творится?» – воскликнул Морти, решив, наконец, нарушить обед молчания. Внезапно, словно повинуясь звуку его голоса, моргнув всего лишь раз, лампочка фонаря испустила дух. Несмотря на то, что снаружи за окном было еще довольно светло, свет извне не проникал внутрь комнаты, где они находились. Оказавшись кромешной темноте, механизм внутри стен заработал. Можно было слышать скрежет шестеренок этого адского устройства, когда они выбивали искру от прикосновений друг с другом. «Дзынь! Дзынь!» Оглушительный звон выворачивал внутренность их восприятия, низвергая в пучины гомерического и рационального ужаса. По мере того, как они теряли связь с реальностью, все больше и больше, корчась на полу принимая гротескные позы, Существо начало подавать признаки жизни Они чувствовали, как оно задвиглось там, в шкафу Сначала неуверенно, словно пробудившийся от векового сна Этот анабиоз был временным явлением Каждый из них двоих понимал это Но разум обоих отказывался принимать эту истину Тем временем Генри был уже на полпути к гостинице Он успел, остальное неважно